Он всегда заставляет что-то решать и думать. Довольно решать и думать. Никаких вопросов. Конец и арфе, и канделябру, и старику. Змею я кромсаю на кусочки. Никаких намеков. Пусть пустота и только. Я врубаю дубовые кутюки. визгом летят осколки. Глаз бы хоть и выбили, оба глаза. Тьма все накроет.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 Порыжевший ряски стоит он на умной своей молитве, воздевая иссохшие руки-лапки. Не на кресле он молится, монах усохший? Или не видит, что на кресте бутылка? Если бы только это. Кусты и камни в камнях и в норах живущие. Но есть еще другое. Я непременно увижу позеленевшую солдатскую гильзу, измятую манерку или...